Май 2013 года Воздушное пространство над Конго Моряки с Бисмарка Удивили. Сильно? На германских авианосцах роль самолета-оснабжения исполняли небольшие транспортные турбовинтовые самолеты, в которых пять штурмов со снаряжением еле помещались. На Бисмарке использовали какой-то вариант североамериканского Боинг С-14 с короткими широкими крыльями и двигателями над крылом. То ли флот просто тайно закупил эти самолеты и переделал их под работу с авианосца, то ли купили лицензию и произвели сколько-то по лицензии, наверное, с германскими двигателями. Но как бы то ни было... Они летели в поразительном комфорте и просторе. Германский, максимально облегченный и лишенный звукоизоляции самолет, снабжение в полете, весь стресса, издавая зубодробительный рев, в то время как лицензионный североамериканский самолет летел почти бесшумно, только выли расположены над крыльями двигатели. Вышли в расчетный шалон, 10 минут до отрыва. Раздался в наушниках голос офицера ВДС. Принял. Убирал лейтенант показал жестом проверить снаряжение. Сначала проверяешь у соседа слева, потом у соседа справа, потом у себя. Если учесть, что их всего четверо, получается, что каждый проверяет каждого. Шланг, маска, парашютная система, притороченный сбоку автомат. Фалов нет, прыгают с сенсором высоты. Фалы — это для малолеток. Хлопок по плечу готов. Офицер ВДС показался в десантном отсеке, показал немцам сначала два пальца, потом большой. Две минуты штатно. Номер-лейтенант в ответ показал большой палец. Все штатно. Офицер ВДС прошел к хвосту, пристегнулся, Военные моряки подкатили к самому хвосту тюк с грузом. Самолет по их меркам, меркам спецподразделения флота, был таким просторным, что в нем можно было танцевать. «Вижу красный, вижу красный сенсор на пятьсот». Учитывая, что прыгать с десяти тысяч, да на незнакомую площадку, до да ночью, до да с оружием, пришел крискованный. «Одна минута, желтый». «Вижу желтый! Вижу желтый!» Отрыв по сигналу. Выпускающий нажал на большую кнопку, прикрытую специальным колпачком, чтобы случайно кто не нажал. И в десантный отсек самолета ворвался сбивающий с ног промозглый ветер. «Там ничего, кроме ревущей черноты!» «Вижу зеленый! Вижу зеленый!» Они побежали к обрыву, толкая перед собой грузовой контейнер. обер бежал вместе с ними. Сначала в пустоту провалился тюк. Оберлейтенант почувствовал, что падает, и подумал, только не хватило удариться, можно и ноги переломать. С этого самолета он не прыгал ни разу, но все прошло штатно. Ветер подхватил его и понес, швыряя, как бумажный самолетик. Приземлились. Чуть не приводнились. Штатно, как нельзя лучше. И если честно, обер-лейтенант старался не думать о приземлении. Все они совершили по 50 прыжков с парашютом, минимум, из них половина в экстремальных условиях. Но не прыгали долго. Это в Европе то и дело прыгают, а тут и некогда. Весь вывоз вертолетов. И запросто могло получиться так, что кто-то при приземлении поломается. А тогда секретный устав предусматривал только одно. Но берли что сделать это он не сможет. Раньше смог бы, а тут не сможет. Их убивали все, кто только мог, и еще не хватало, чтобы они начали убивать друг друга. Удар по нога был неожиданным. Новый лейтенант моментально вспомнил парашютный центр под Хемницем, спружинил ногами, упал на бок, автомат больно воткнулся прямо в ребра, погасил купол, ветра совсем не было, подтащил к себе сгреб. Надо прятать, но это потом. Отстегнул парашютную систему, привел боевую готовность автомат. Бегнул красным, еле светящим фонариком. Впереди ответили. Да что-то большое прошуршало где-то по правую руку. Крокодил, змея, удав, не дай бог, встретиться. Спереди тоже мигнули красным. Держа автомат перед собой, скорее на случай встречи с опасным животным, оберлейтенант подбежал туда. Оберматрос валь лежал на земле, на боку, нацелив куда-то автомат. Цел — Поломался? — с замиранием сердца спросил оберлейтенант. Нормально. Там что-то есть. Прибор ночного видения на автомате был только у командира группы. У остальных ночники были в грузовом тюке. обер стараясь не шуметь, снял чехол с прибора, включил его и сдавленно выругался. Через доли секунды ночь прорезал глухой... Трубный рев, от которого у непривычного к этому человеку и недержание случиться может. Гиппопотамы, твою мать! целую стада! Видимо, вышли из воды и расположились неподалеку на начали Смешного тут мало. Смешно только тем, кто ни разу не бегал от разъяренного гипопотама. Смешно и тем, кто ни разу не видел поколеченного гиппопотамом человека. А от гиппопотамов в Африке гибнет больше людей, чем от львов и носорогов. С виду неуклюжий, еле двигающийся гиппопотам бегает, как паровоз, со скоростью до 50 километров в час. А клыками своими может перекусить лодку вместе с людьми пополам. Со взрослым гиппопотамом не связывается даже крупный старый крокодил, разве что с больным, старым и ослабевшим, отбившимся от стада. Взрослые сильные гиппо может буквально перекусить крокодила. Вес взрослого бегемота от двух до четырех с половиной тонн. Штурмовой автомат для него, как слону дробина. Нужен штуцер или тяжелая снайперская винтовка. У гиппотамов Дурный характер и любого человека, появившегося рядом со стадом, они воспринимают как угрозу. Если кто-то из них приземлялся в стадо, его растерзали в секунды. Сейчас они услышали человеческий голос и пришли в ярость. Около двадцати особей, среди них и самки, и все чем-то возбуждены. Убер-лейтенант осмотрелся. Дерево, в случае чего, бежать надо туда. Оно недалеко. Около него можно спастись от атаки разъяренного стада. На него же можно забраться, а еще лучше отойти туда, прямо сейчас. Оберлейтенант показал валю на дерево и вместе, держа стадо на прицеле автоматов, они отступили туда от греха подальше. Гипп больше не ревели, но возились и фыркали. «Альфа, выйти на связь!» — вызвал обер полагая, что его слова Гиппа не услышат и не придут в ярость. «Третий, четвертый, выйдите на связь!» «Это четвертый!» — донес Эфир. «Приземлился штатно. Где второй? Со мной?» «Уже хорошо. Значит, Веллер и Ноститс тоже приземлились». «Осторожнее! Здесь Гиппа!» — предупредил обер-лейтенант. «Мы видим!» Второму пришлось репетывать, к контейнеру не подойти. Твою мать, так вот почему стадо в ярости? Кто-то свалился чуть ли не на них. Контейнер раздавери. Нет, да он совсем рядом, мы не подойдем. Обер-лейтенант прикинул. Выходило невесело. Дурак попытался бы как-то испугать гиппа, например, бросить гранату. Но это привело бы зверей в еще большую ярость. и они бросились бы по окрестностям искать своих обидчиков и нападать на них. А граната, даже самая мощная, им ничего не сделает, только шкуру попортит, и боль вызовет еще большую ярость. Совершенным идиотизмом будет и попытаться подкрасться к ним. Стадо и так возбуждено подкрадывающегося они примут за неосторожную львицу и бросятся. Они предусмотрели все, кроме стада гиппопотамов. — Остаемся и ждем рассвета, — решил обер-лейтенант. С рассветом они уйдут. Найдите себе нору и забейтесь в нее. Еболь — Еволь. Рассвет над Африкой был, как и все рассветы здесь, внезапным и резким. Сначала красная полоса появилась с востока, разделив небо и землю, слившиеся в ночи воедино. Годом стало светлеть резко, совершенно, без промежутка между ночью и днем. Забравшись на дерево, обер-лейтенант наблюдал за тем, что происходило. Гиппопотам не может быть на солнце, его шкура этого не выдержит. Поэтому буквально с первыми лучами солнца стадо возбудилось... Лежавшие гиппо встали на ноги, толкая друг друга, потрусили к воде. И весь день они проведут в воде, питаясь стеной и зарослями. Последним уходил дежурный гиппопотам, прикрывавший отход всего стада. На ночевке одна из особей обязательно не спит. Когда стало достаточно светло, и он увидел контейнер, лежащий совсем рядом, То он направился к нему, а обер лейтенанта сжалась сердце. Но Гиппа только толкнул незнакомый и странно выглядящий предмет своей массивной головой, а потом повернулся, поднял хвост и окатил его струей жидкого помета. Потом повернулся и потрусил за стадом. Вот то, блюдок, выругался Валь, сволочь, жирная, так его мать. Герметичность контейнера не была нарушена, его оттащили подальше и, как могли, травой оттерли его от бегемотчего дерьма. Раскрыли его, застали боеприпасы, станцию дальней спутниковой связи, пулемет, тяжелую саперскую винтовку, упаковки с пайками. Все это распределили на своем снаряжении, став похожими на верблюдов, которые встречаются много южнее. Номер-лейтенант посмотрел на часы. «Выступаем!» — решил он. «Мы и так потеряли время. Третий в голову колонны. Не спеши!» «Еволь!» Здесь Африка была намного более первобытной, чем в обжитых германских и бурских землях. Намного более первобытной, привычной и привлекательной. Раньше здесь проложили бетонные водоводы, чтобы выращивать рейс на чеках, сильно похожих на те, какие есть в Азии. Но сейчас все это пришло в негодность. Белых не было, водоводы больше не работали, поля были где заброшены, где на них копошились местные жители, общинники, пытающиеся вырастить хоть что-то без нормального орошения. Трава, с которой европейцы боролись, выросла с полтора человеческих роста. В ней были тропы, которых следовало избегать. Можно доткнуться на гиппопотама, который проложил эту тропу, или льва. Некоторые растительные фруды сохранились, но заросли, заболотились, и в них тоже были гиппопотамы, отпугивающие деревом и открытыми жуткого вида пастями. Было много птиц, Машин, наоборот, мало. Пройдя по траве примерно на три часа, они вышли к джунглям и вошли в них. Джунгли были не такими страшными, как в некоторых других местах, одноярусными. Но все равно джунгли есть джунгли. В джунглях было и опаснее, и безопаснее, чем в траве. Опаснее потому, что там было куда больше возможностей спрятаться. И если в траве никто не жил, кроме змей, То тот тут жили некоторые племена, в том числе агрессивные. Сезон дождей уже закончился, но влаги было достаточно. То тут-то там были обмелевшие русла речек, появляющихся только в сезон дождей. Сейчас по ним не текли ручьи, но вода хлюпала под ногами. Найдя подходящее место, остановились на обед, проглотили сухие пайки и услышали вертолет. — Замереть? — скомандовал обер-лейтенант. — Ищут. — Да не может. Нужен радар, термооптический прибор наблюдения. Кто их вообще может искать? У мятежников нет вертолетов. Вертолет прошел прямо над кронами деревьев, уже дальше, судя по звуку средний. Какого хрена тут делать вертолету? Упадет, потом не найдешь. — Уходим отсюда. Быстро... — решил обер-лейтенант. — Уничтожить все следы. На это поселение они наткнулись ближе к вечеру. Уже темнело. Это поселение находилось здесь непонятно зачем, прямо в джунглях. Хотя, наоборот, очень даже понятно. Значит, где-то неподалеку находится нелегальное месторождение черного песка — колумбита. Оно было скрыто под кронами, Очень удачно скрыто. Что-то вроде Бидонвилля, Кажется, даже с цирквушкой. Опасность почувствовал Веллер, подав сигнал тревоги. Валь с пулеметом и носит со снайперской винтовкой. Ее они взяли на случай, если можно будет уничтожить дьякона из снайперской винтовки. Так надежнее. Остались хвостения небольшой колонны. Обер-лейтенант осторожно пошел вперед. Велера молча показал не рукой, лазером, который виден в приборе ночного видения, на скрытый пост на дереве. Обер-лейтенант показал приблизиться. «Обойдем», — прошептал он одними губами. «Никак нет». Обер-лейтенант показал, Делай тихо. Двое растворились в джунглях. Можно было бы использовать... Бесшумную винтовку. Как раз такие у боевых пловцов и были. Но это хорошо в фильмах. А в жизни даже чисто подстреленный наблюдатель, отброшенный ударом поле, полетит на землю с треском и шумом, ломая ветки, чем привлечет внимание к тому, что происходит. Нельзя недооценивать африканцев. Они в этих джунглях как дома. Черт! Да ты есть их хрена в дом. Пусть они говорят на нормальном человеческом языке. Даже живут в городах. Добрый лейтенант с его чисто армейской приверженностью порядку не понимал и не мог никак понять, как люди, носящие европейскую одежду, имеющие квартиру в городе, автомобиль, регулярно ходящий на работу на нормальном заводе, Могут схватиться за палки и ножи и начать резать и убивать только из-за того, что их команда проиграла в футбольном матче. Или из-за того, что кто-то кого-то где-то оскорбил. Видимо, опыта одного поколения жизни в цивилизованных условиях города мало. Надо как минимум два или три поколения, прожившие в городе, имеющие нормальную работу, приучаемые к порядку шамбоком и резиновыми пулями, чтобы из африканцев вышло что-то хорошее. В конце концов, сотни лет назад европейцы были ничуть не лучше. Британцы стали империей, вешая голодных детей за украденную булку хлеба. Шведы приучились к порядку, когда пьяных бузатеров забивали до полусмерти, а то и до смерти, палками полицейские. Германцы стали имперским народом, когда канцлер Бисмарк писал в приказе на разгон рабочей забастовки. Ожидаю, что будет убито не менее 500 рабочих. Только через насаждение порядка существо с двумя руками, двумя ногами и головой становится человеком. И чем больше дедов будет расстреляно, правительственными войсками, тем лучше будут жить внуки. обер лейтенант верил в это, потому что видел правоту этого собственными глазами. Тем временем двое спецназовцев подобрались к самому гнезду наблюдателя. Одним из них был Хорхе Суарес, сын и внук португальских поселенцев. Выросший на африканской ферме, причем и прадед, и дед, и отец его, состояли в эскадронах смерти, наводивших ужас на местные племена. Хорхе же совершил почти невозможное. В девятнадцать лет он нанялся на пароход, прибыл на нем в Киль и заявил, что хочет служить в имперской морской пехоте, несмотря на то, что он не подданный империи. И добился своего, сукин сын. Хорхе медленно, очень медленно достал рогатку и вложил у нее стальной шарик. Португальские поселенцы жили сурово. Оружие стоило дорого, патроны к нему еще дороже. Но Хорхе уже в десять лет умел незаметно подкрасться к птице и даже детенуше антилопы. Убить его выстрелом из самодельной рогатки притащить, поселение и продать местному мяснику. В отряде 700 Хорхе усовершенствовал свои умения. Теперь он мог снять часового даже ночью в ста случаях из ста с помощью специально сконструированной им усиленной охотничьей рогатки. Шум при этом был столь мал, что его даже не засекали приборы, настроенные примерно как человеческое ухо. Именно это... Тихо снять часового Хорхе собирался сделать сейчас. Еле слышно хлопнула усиленно металлической прошивкой резина и часовой обмяк в своем гнезде. Стальной шарик вошел ему в мозг через глаз. Прикрываемый своим обычным напарником Валем, Хорхе быстро слазил наверх и спустил труп. Камуфляжные штаны, переделанные в шорты, Очень хорошие армейские ботинки. Никто из белых не рискует в таком виде ходить в джунгли, опасаясь так змей и ожогов ядовитых растений. Автоматическая винтовка Фал в хорошем состоянии. Десять магазинов к ней на подсунках. Боевой пояс. Нобер-лейтенант снял флягу, открыл, понюхал. «Вода, а не маисовая бурда». Как Какую обычно заревают во фляге боевики. Даже чуть подсоленная, чтобы компенсировать потери соли с потом. Проверил винтовку. Она была вычищена, не дали, чем вчера. Никаких следов ржавчины. Нет ее следов, обычных для местных племен, забав с оружием. Ни освещенного местным колдуном амулета, ни повреждений магазина. Местные обожали сидеть на оружии, втыкая его магазином в землю, от отчего оружие, естественно, выходило из строя. Убитый походил на солдата колониальных войск, а не на бандита-повстанца. Добрый лейтенант прикинул, здесь явно что-то есть, что-то совсем рядом. Неудивительно, что этот сидел один, он прикрывал тропу, но рядом должно быть еще... «Рассыпаться!» — приказал обер -лейтенант. «Группы по два поиск замеченных противников уничтожать!» Германские боевые пловцы растворились в лесу. Первый, это третий, раздалось в наушнике. обер замер. Он как раз взял на прицел очередного ублюдка на приеме. «Здесь гнездо до двадцати целей. Взять на прицел!» Первый всем работал в интересах третьего — занять позиции. В лесу была тишина, прерываемая криками птиц. По лесу гуляла смерть. Второй на позиции. Четвертый на позиции. Первый всем работал по отсчету. Пять, четыре, три, два, один. Винтовка в руках обер-лейтенанта харкнула пулей, и, выбитый из своего гнезда, негритянский боевик полетел на землю. В лесу впереди правее глухо рокотнул ротный пулемет, потом одна за другой рванули две гранаты. «Доложить?» — приказал обер глядя на бойню. «Минус два, минус два, минус три». Обер-лейтенант приплюсовал того, которого завалили на тропе из своего. «Еще минус два, и того минус десять». «Здесь до двадцати трупов. Получается лагерь на тридцать человек. Три смены. Дежурная, бодрствующая, отдыхающая. Все правильно. Лагерь был сделан грамотно. Сам оверлейтенант лейтенант доведись ему разбивать лагерь на тридцать человек в тропическом лесу, сделал бы то же самое. Они выгородили участок прямо посреди стволов деревьев, поставили там палатки». Чтобы обезопасить себя от визитов змеи и нападений хищников, соорудили что-то вроде защитного вала, используя при этом комбинацию веток, растительности и колючей проволоки, которая удерживала все это на одном месте. Ошибка была в одном. Они выставили скрытые посты и решили, что этого достаточно. Может, и достаточно против диких зверей. местных племен и даже колониальных войск, но не нападения боевой группы и имперских боевых пловцов. Палатки защитного цвета, сверху еще и прикрыты листвой. Незаметно костра, не видно свалки. Скорее, не чувствуются свалки. Очень трудно заставить негров убирать за собой. Там, где они находятся без присмотра белых, Обычно вырастают целые кучи самого разного мусора. Все это гниет и дает о себе знать. Мухами, крысами и эпидемиями. Что это за такое? Нахрен. Царь сваль, осмотреться, приказал обер-лейтенант. Сам пошел мимо ограды, шаг где вход, и тут что-то, как он сам говорил, царапнуло взгляд. Он остановился Его глаза бегали по сторонам. Лучше всего незаметные, неприметные вещи удается отследить боковым зрением. Что-то было не так. Он отошел в сторону, попробовал землю ногой. И земля поддалась. Обер-лейтенант молча стыгнул с пояса складную заточенную лопатку. «Это были дети. Пусть и черные, но все же это были дети». Дети. Яма, в которой их закопали, была размером примерно 6 на 6 метров. Кто-то очень тщательно снял верхний слой земли, потом вырыл яму, сбросил туда мертвых детей, расстрелянных детей, потом положил на место верхний слой почвы. Но сложную корневую систему деревьев все же повредил. Добро лейтенанта... как раз и насторожила, чуть увязшая зелень на деревьях. Деревьям не хватало влаги от того, что часть корней была повреждена. Но через несколько лет здесь будет очень густая растительность. Дети лежали рядами, не просто сброшенные в яму, а аккуратно уложенные рядок к рядку, руки по швам, тело вытянуто, чтобы занимать меньше места. Они были примерно одинакового роста. Восемь, девять, десять лет. Перед обер-лейтенантом плыла картина. Имперский торжественный марш, дробь барабанов, знамя Рейха, четкий вымеренный дом миллиметра Каре и Югенвера. Несколько взрослых в военной форме принимают парад. В военных частей... Будущие имперские летчики, имперские инженеры, имперские моряки. А сейчас просто пацаны. Горды тем, что они встали в строй, и строй принял их. Что они такие же, как все. Что они делают что-то нужное и важное для рейха. То, что им по силам. А этих детей никто не поставил в строй. Не выдал форму, не научил. что нужно делать для Рейха, для Империи. Их просто убили и докопали в глухом лесу, прикрыв могилу, чтобы никто и никогда не узнал их судьбы. За имперский судья не спросил ни с кого за их рано оборвавшейся жизни. Сколько тут их? Сотня, не меньше. Сто оборванных детских жизней. И кто сказал, что такая яма тут одна? Добрый лейтенант почувствовал приятно холодящую кожу ненависть. Он убивал, потому что ему приказывали убивать, но когда он найдет того, кто ответственен за это, будьте уверены, он придумает ему особенную казнь. Просто так это существо не умрет. Утробные горловые звуки, раздавшиеся за спиной, свидетельствовали о том, что кто-то из боевых пловцов не выдержал. Шольц, санитар их отряда, поднялся с колена, взял перчатки, пахнуло спиртом. «Что?» — спросил обер-лейтенант. «Выстрел в затылок с близкого расстояния. Пуля небольшого калибра, спортивный пистолет или револьвер, что-то в этом роде. Но это еще не все. Что еще?» «Воздействие радиации». Обер-лейтенанта передернуло радиации Шульца. Так точно. Эти дети уже были больны, герой лейтенант Тот, кто прервал их жизни, оказал им услугу. Как бы страшно это ни звучало. Избавил их от боли. Отступать было поздно. И дозиметра у них не было. Черт. Современный дозиметр размером с наручные часы. И весит так же. но никто не додумался взять с собой чертов дозиметр, потому что никто не предупредил, что они могут наткнуться на такое. Все сняли? Так точно, я, робер лейтенант робер лейтенант молча принял флеш-карту, вставил ее в свой коммуникатор, в нем уже была встроена спутниковая антенна, и он сейчас мог разговаривать хоть с Берлином, и передавать данные по аппарату, размером со старую телефонную трубку. Он набрал нужный номер. Папа, здесь Бабуин. Папа, здесь Бабуин, прием. Бабуин, это папа, есть контакт. Папа, здесь Бабуин, мы на точке с координатами. Оперлейтенант по памяти зачитал ряд цифр с приемника GPS. Системы глобального позиционирования. В точке враждебный лагерь. До 30 единиц противника. Лагерь уничтожен и зачищен. Повторяю, полностью уничтожен и зачищен. Дополнительная информация. Обнаружено массовое захоронение детей. Повторяю, массовое захоронение детей, подвергшихся при жизни воздействию радиацию. Посылаю картинку, посылаю картинку. Обер-лейтенант нажал на кнопку. Началась перекачка снимков. В тридцати метрах севернее замаскированная дорога, довольно широкая, чтобы смог пройти армейский грузовик. Дорогой регулярно пользуется, обстоятельно докладывал португалец. Последний раз здесь кто-то был, три-пять дней тому назад, возможно, чуть больше. Дорога уходит на север. Идем по следу, решил обер-лейтенант. Швецадовцы молча выстроились в походную колонну. Поджечь? спросил кто-то. Не надо. Не будем предупреждать ублюдков о том, что смерть идет. Смерть идет. Один за другим негромко повторили германцы. Это был их боевой клич. Смерть идет. Соблюдать тишину бандиты не умели. Выстрелы стали слышны, еще когда они шли по небольшой, не глубокой, по колено в самых опасных местах речушки. Только так можно было обойти в изобилии, наставленные в джунглях и на дороге ловушки. А в том, что они есть, капитан даже не сомневался. Выстрелы говорили ему о том, что они идут по правильному пути, и о том, что в лагере дьякона отвратительная дисциплина. Оберлейтенант уже кое-что понимал. Прикинул палец к носу. Как только они отошли от разгромленного лагеря достаточно далеко, что не стал слышен омерзительный трупный запах. Дети. Африканцы, которые живут на нецивилизованных территориях, обычно не регистрируют рождение детей. Только когда дети уже взрослые, они приходят к имперскому комиссару, чтобы получить паспорт. Рождаемость здесь высокая. И кое-какую информацию о обычном количестве детей знают только миссионеры. Ее может знать и бывший миссионер, дьякон Африкан Макумба. Вопрос только, где и что они добывали? Где те подпольные шахты, в которых они добывали радиоактивные вещества и подхватили лучевую болезнь? Ведь именно с таких шахт дьякон получат достаточно, чтобы продолжать беспорядки и террор. Просто все думали, что он добывает только колтановую руду, относительно безопасный элемент. А теперь получается, что он добывает где-то и трансурановые элементы, урановую руду, превращаясь тем самым из государственного преступника, потенциального ядерного террориста и угрозу первого уровня. В шахтах используются дети, они меньше, чем взрослые, им легче перемещаться по шахтным столам, и их труд куда дешевле. Возможно, дьякон заманивает детей в приюты, обещая, что о них там позаботятся. Они вышли из речки и один за одним переправились через вал, который образовался вследствие того, что параллельно береговой линии рухнуло большое дерево, Преградив путь, стекающий в реку грязи. Здесь было самое неудобное место для переправы, И потому они выбрали именно его. Здесь меньше шансов нарваться на ловушку. Но зрябер лейтенанта хищно потянули воздух. Он чувствовал дым и жареное мясо. Запах обжитых мест. Стемнело, лагерь утихал, остались только посты. В темноте раздавались крики. Причем отнюдь не крики боли. Папа, здесь бабуин. Папа, здесь бабуин, прием. Бабуин, слышу тебя, прием. Папа, здесь бабуин, мы на точке контакта. Повторяю, мы на точке контакта. Точка контакта принята. Записывай. Один, семь, три, три, пять, шесть, два, один, девять, пять, семь, два. 1, 7, 3, 3, 5, 6, 2, 1, 9, 5, 7, 2. Дисциплинированно повторил координатор. Папа. В лагере до 200 единиц противника. Повторяю. Два по сто. Два по сто. Легкие бронемашины и вооруженные внедорожники. Бабыен. Информацию принял. Рандевую 75 минут. 75 минут. Готовьтесь отойти. Папа. Флажок, повторяю, флажок. Убер-литерант использовал условное слово, означающее наличие неожиданности, заставляющие скорректировать план. В лагере белые, повторяю, в лагере белые, утраченная собственность. Термин «утраченная собственность» означал заложников. Непонятно, откуда тут заложники, но они тут были. Исследуя лагерь, они не раз видели белых, белых женщин. Судя по тому, как они были одеты, это были медицинские работники. Что они тут делали, непонятно. Возможно, их выкрали из одной из больниц и заставили работать, лечить боевиков. Местные, не прошедшие нормальный медицинский университет, врачи достаточно примитивны. Лекарства они различают по цвету таблеток, а критерием успешности лечения считают боль, испытываемую пациентом. По той же самой причине они избегают применять наркоз. Чем больше боли испытывает пациент, тем лучше считается лечение. Видели они и дьякона своими глазами. Здоровенная тварь! Даже на фоне африканцев он отличался громадным баскетбольным ростом в 2,27 что давало ему уважение у племен, как непревзойденного воина. Ностиц хотел нажать на спуск. У него была винтовка калибра 13 миллиметров. Пуля этой винтовки не оставляла никаких шансов, даже при не совсем точном попадании. Но обер-лейтенант остановил его. Задание бы они выполнили, да им самим уйти живыми уже не удалось бы. Еще и заложники... Что сделали бы с белыми женщинами оставшиеся без вождя боевики, страшно даже представить, учитывая то, что здесь до сих пор практиковались человеческие жертвоприношения. «Ностец, возглавишь группу снайперов?» — принял решение обер-лейтенант. «Работаешь без команды. Валь, обеспечьте отход. Вот там, на юге. Остальные за мной. Работаем как можно тише». В любом случае, наша задача оставить в лагере передатчик. Сделан, отходим по моему сигналу. Передатчик был у каждого. В 60 он был размером с чемодан. Сейчас меньше хоккейный шайбы. Причем он давал наводку ракетам и бомбардировщикам с любого расстояния, так как подавал сигнал на спутник. Это был риск. Никто не приказывал им предпринимать какие-то действия по возврату похищенной собственности. Все, что они должны были сделать, поставить передатчик. Штурмовая группа численностью четыре человека должна была проникнуть в лагерь, где были две сотни боевиков, освободить заложников и уйти, заодно пометив лагерь для удара. Днем это было невозможно, но ночью. Африканцы почти не видят ночью, у них нет ночного зрения, если специально не тренировать их. Они пересекли за предку, прямо на деревья подвешенную проволоку, которые были подцеплены как простые банки с камнями, так и сигнальные мины. Прошли минное поле, проклятые буры отгородились от остального континента минными полями, несколькими полосами минных полей, и теперь от них... Минные поля научились ставить все африканцы, в том числе и боевики. Мюллер, сапер отряда, используя деревянный штык из африканского черного дерева, обнаружил и снял мины, и они проникли в лагерь. Лагерь дьякона В этот момент женщина где-то в палатках заорала так, что вздрогнул даже обер-лейтенант. Непонятно было, то ли ее режут, то ли... Это была Африка. Африка, мать твою! Здесь не служили, а жили. Здесь не признавали никаких правил и условностей. Здесь склоняли голову перед силой, но при первой возможности начинали бунт, жестокий, бессмысленный и беспощадный. Как пружина. Чем сильнее ты ее сожмешь, тем сильнее она ударит тебя в ответ И люди здесь были примитивны и потому непокоримы. Сэдси Первым Веллер остановился, подал сигнал тревоги. Все четверо моментально приняли свои сектора, готовясь огрызнуться огнем. Патруль. Медленно едущий внедорожник и крупнокалиберный пулемет на нем. Внедорожник виден по окна. Машина европейская, едет совсем бесшумно. Похоже, что новая, или почти новая. Люк широкий, в нем урод с пулеметом, еще как минимум двое в машине. Обер-лейтенант отрицательно качнул головой, не связываться. Мелькнула мысль, у них что тут, бензин бесплатный или как? Машина прошла, обер-лейтенант показал, вперед. На ней аккуратно преодолели заборчик, изводнутых в землю палок. Колючие проволоки и местных растений. Эти заборы в основном против змеи, но остановят даже льва, если только он совсем не проголодался. Лев — живое существо, ему рвать шкуру, а колючую проволоку не хочется. В охотники огораживают лагерь, и вовсе лишь аккуратно связаны высокой травой. Дальше были палатки, маленькие и большие, на удивление аккуратные, не воняло отбросами. Убер-лейтенанта настораживало происходящее все больше и больше, но он пока не видел ни единого повода прервать операцию, хотя инстинкт не то что советовал, орал ему в ухо «Беги!». Они прошли около половины пути, когда с едва слышным хлопком включились два прожектора, моментально и безошибочно высветив их, как вражеский бомбардировщик в небе. Пулемет на очередь ясно показала, что с ними шутить не намеренный. Свет ослепил глаза и делал невозможным сколь-либо осмысленно сопротивление. После того, как глаза попали на такой свет, да еще ночью, минут двадцать ты будешь слеп, как крот. Но германские моряки были не из тех, кто просто так поднимал руки вверх, Завайтесь! заорал кто-то в мегафон по-немецки. — Хэндахох! Три, два, один. Монотонно и негромко отчитывал капитан. И насчет один каждый из германских морков прыгнул в сторону, навстречу пулям, бросая светошумовую гранату, чтобы ослепить и оглушить врага и получить хоть какое-то преимущество. Тем более, что эти негры... Наверное, тоже смотрели на свет и ослепли, если у них хоть какое-то ночное зрение вообще было. Прецедентов сдачи в плен германских моряков не было. Йоберлейтенант клейница создавать их не собирался. И вместо гранаты он отбросил от себя активированный маяк. Возможно, в темноте и суете его не найдут. Оберлейтенант понимал, что они влипли. очень крепко влипли, по его милости влипли. От осознания этого хотелось бросаться на прутья клетки, в которую его посадили вместе с обезьянами. Но он понимал, что это ничего не даст, только разве что те обезьяны, которые находятся в соседних клетках, примут его за главаря, его, германского офицера, Раздели до гола, перевязали, как смогли, грязными тряпками и поместили в одну из клеток, в которых содержали обезьян. Клетка была размером метр на метр, на метр пятьдесят, и рядом с ней плотно стояли другие. Обезьяны, на да, похожие на них, но с гладкой, не покрытой сплошным оволосением кожей существо, реагировали агрессивно. Как это и полагаться, реагировать стая — на существо, отличающееся от других членов стаи. Обезьяны в соседних клетках нервничали и постоянно бросались на прутья. Они пытались укусить или оцарапать капитана. Он отбивался как мог, но не всегда получалось. Мешала теснота клетки. Мешали и полученные ранения Они были в каком-то помещении, большом, похожем на авиационный ангар. Двери были закрыты неплотно. Через щель сочился яркий дневной свет. — Вальс, Моститс, кто здесь есть? — рискнул крикнуть капитан. Звуки человеческого голоса привели пойманных обезьян в ярость, и они пронзительно заорали, перекрикиваясь почти человеческими голосами. А самые ближайшие попытались опять атаковать клетку с оберлейтенантом. Он начал отбиваться, приводя обезьян в еще большую ярость. Потом он услышал звук мотора. Машина остановилась где-то рядом с ангаром, мотор заглох. Потом со скрипом начали открываться двери. «Ах ты, мразь!» Первым, кого опознал обер был человек... которого он должен был убить своими руками, или наведя на него удар палубной авиации. Диакон Африкан Макумба, черный бык, как он сам себя называл, его повстанческая радиостанция так и начинала свои передачи. «Слушайте голос черного быка!» Вторым был священник? Да, это был либо священник, либо кто-то переодетый священником. и что-то подсказывало обер-лейтенанту, что этот был не переодетым. На фоне дьякона Макумбы он казался щуплым подростком, хотя рост имел вполне нормальный. Он был молодым, не старше тридцати, и выражение его лица было именно таким, какое бывает у священников, вещающих о Боге в своей одураченной пастве. Обер-лейтенант почувствовал неладное, потому что с горячие речи или проповеди в этой стране обычно начинаются кровопролитие. Диакон-африкан Макумба был в своем обычном одеянии. Старая военная форма бельгийского образца, увенчанная наградами, частью отобранными, частью придуманными самостоятельно. Благо бандам диакона удалось захватить нескольких ювелиров. В руке у него был типичный символ власти для этих мест — шамбок. Шамбок — это кнут, но кнут непростой. У этого рукоятка была сделана из рога носорога, перехваченного золотыми кольцами, а ударная часть, как и полагается, из кожи гиппопотама. Кожа гиппопотама очень прочная, прочнее воловьей и коровьей, и при этом тяжелая и шершавая, как наждак. Даже не самый сильный удар, с потягом, таким кнутом, способен содрать с человека полосу кожи, что в здешних местах почти гарантировало заражение крови. На носу у были очки, в тонкой золотой оправе, и, судя по тому, как тот оглядывался по сторонам, очки были ему не нужны. Он просто отнял их у кого-то из белых, и нацепил себе на нос, желая произвести впечатление на белого человека, пусть даже и пленного. Местные были как дети, точнее, как подростки. Подсознательно все, даже такие, как декан, ставили белого человека выше себя и придумывали всякие наивные способы произвести впечатление на белого человека, если он и сидит в клетке. Подростки? Вот кто такие местные черные на самом деле? Взрослое тело и детский ум. И, к сожалению, подростковая жестокость. А вот священник и дело другое. Он белый человек, и он здесь не просто так. И он не может не знать, что здесь происходит. Но он по-прежнему здесь. Значит, он сознательно перешел на сторону зла. И тот факт, что он не снял рясу, делает его еще более опасным. Гьякон пошел проверять клетки. Лейтенант предполагал, что все это отправится в Европу. Контрабанда экзотических животных — тоже бизнес. А священник подошел к клетке, в которой был обер-лейтенант германского флота. — Кто ты, сын мой? — спросил он на английском и тут же перешел на немецкий. — Ты понимаешь этот язык? Кодекс чести германского морского офицера требовал молчать. На лейтенант Клееница входил в состав специального отряда, а там были несколько другие правила. Попался в плен, ври. Представляйся, кем угодно, только не тем, кто ты есть на самом деле. Путь сайтаником, коммивояжером, месом ополченцем, репортером. Говори все, что угодно, только бы ввести противника в заблуждение, заставить его проверять ложные версии, раскрыться. Пока ты жив, ты должен сражаться, даже так, если не осталось ничего другого. Я немец, сказал обер-лейтенант. Да, ты хорошо говоришь на этом языке, сын мой. А кто вы, падре? Падре вздохнул. Мое имя — отец Солицио, сын мой. Я из католической миссии в Сан-Себастьяне, королевство Португалия. Прислан сюда с миссией во церковление заблудших душ и делаю все, что в силах моих. Скажи, как твое имя и я сообщу о тебе в Красный Крест? Возможно, диакон не смирится тебя убивать, если про тебя узнают. — Я простой белый фермер, взявший в руки оружие. Я никому не нужен, про меня никто не знает. Мою семью вырезали люди диакона. — Сообщи же свое имя, быть может, я смогу что-то сделать для тебя. — Карл Спрат, падре. Мое имя Карл Спрат. Это бурское, а не германское имя, сын мой. «Мои родители давным-давно высадились на мысе Доброй Надежды, падре. Среди моих предков есть и буры. Я простой колонист и оставался бы фермером, если бы черные воины не принесли смерть на мою землю». «А ты в ответ принес им это, мой? Из кармана рясы священник достал маяк, тот самый, который был у каждого германского спецназовца и которым можно было пометить место». для нанесения авиаудара. Маяк был не активирован. Но мало кто знал, что на самом деле он активирован всегда. Просто у него есть два режима — спящий и действие. В спящем режиме он посылает один сигнал на спутник в сутки, чтобы обозначить свое местонахождение и подтвердить свою исправность. В активированном режиме он сигналит непрерывно. Возможно, сигнал уже ушел — и в штабе смогли его принять и догадались, что к чему. — Что это, падре? — Что-то подсказывает мне, что этот маяк для определения цели, сын мой. Я тоже служил в армии, давно, но кое-что я помню. — Итак, еще раз, кто ты? Зачем ты сюда пришел? Какое государство тебя послало? — Обер-лейтенант ничего не ответил. «Господь наш призывает с милостью относиться к поверженным врагам нашим», — сказал святой отец. «Вот только местные с трудом признают библейский канон, их воззрение на жизнь более примитивны. Например, самым большим лакомством здесь считаются человеческие пальцы, поджаренные на сковороде, причем лучшими считаются пальцы белого человека, сам не знаю почему». Пока у дьякона есть запас, он не вспомнит о тебе. На как только запас кончится, номер-лейтенант ничего не ответил. — А как насчет пальцев тех детей, которых вы закопали в джунглях, а, святой отец? — заорал он, не выдержав. Священник улыбнулся. — Милосердие. Иногда принимает очень странные формы, сын мой. Разве можно было оставлять их мучиться от того, что они не понимают? Умирать подобно зверям в клетке. В ангаре появились несколько негров без оружия. Они начали открывать ворота ангара настежь. Сейчас приземлится самолет, на котором эти клетки доставят и в Европу, пояснил священник. Просто удивительно, сколько готовы платить за братьев наших и меньших, И некоторые богачи. Но вам так быстро не попасть в Европу, сын мой, не надейтесь. Когда увезут клетки, мы продолжим. После этого священник сказал что-то на каком-то странном языке, видимо, одном из местных диалектов диакону. Дьякон ответил на том же языке, потом посмотрел на сидящего в клетке белого и плотоядно облизнулся. Потом они оба вышли из ангара, оставив только рабочих, которых прислали, чтобы погрузить клетки. Произошедший далее оберлейтенант видел своими глазами. Приземлившийся транспортный Юнкерс подрулил хвостом к ангару, чтобы опустить грузовую рампу и грузить клетки. Рампа не опускалась, а потом что-то произошло. Раздался дикий крик, и из бокового люка спиной вперед из самолета вылетел человек, безжизненно распластавшийся на африканской земле. Прежде чем насильщики негры успели отреагировать, вследом на землю вскочил человек в черной маске, в тропической униформе и с легким штурмовым пулеметом в руках. Пошла вниз аппарель, а этот человек, не говоря ни слова... Не пытаясь отдавать каких-либо команд, просто открыл огонь по оцепеневшим неграм-грузчикам. На таком расстоянии пулемет легко собрал свою кровавую жатву. Человек стрелял, как в кино, непрерывной очередью поводя стволом. Негры повалились, как снопы под косой косца, а обер дарал «Я свой!» Потому что укрыться от пули он не мог. и никаким другим способом дать о себе знать тоже. Это мог быть и не немец. Форма точно не немецкая и не бурская, но это европеец, и обер-лейтенант счел, что может рассчитывать на помощь или хотя бы на человеческое отношение. В конце концов, если он им враг, пусть они расстреляют его, дав возможность умереть как человеку. Не дожидаясь, Пока парель опустится до конца, из самолета буквально выскочили два легких вооруженных автомобиля типа «Багги». На каждом из них было по два стрелка и одному автоматическому гранатомету. Страшное оружие против африканских племен. Резко сдав назад, они вылетели на поле, там развернулись и разъехались по своим делам. От самолета бежали, исчезая в свете дня, солдаты, гремела канонада, плотные длинные очереди так стреляют на подавление, при явном численном превосходстве противника. Потом в коконе боя добавились глухие частые хлопки гранат автоматических гранатометов. Аппарель пришла в открытое положение окончательно, открыв хорошо знакомое и освещенное чрево Юнкерса, африканскую землю. Спутился высокий средних лет офицер в полной форме парадной парашютно-десантных войск Рейхсвера. Прогулочным шагом он шел мимо клеток с обезьянами, пока не подошел к клетке обер-лейтенанта. На его лице не было решительно никаких эмоций, как в жутковатом фильме про будущее, где нежелающие воевать люди перепоручили войну роботам, в том числе боевым андроидам. «Имя? Звание? Воинская часть?» «Калейнце Адольф», — сказал сидящий в клетке голый человек. Оберлейтенант Имперского флота команда. 700, точка базирования Порт-Любек». Десантник скривился. «Достаточно. Реш. освободите его. Одежду, извольте найти сами обер-лейтенант Имперского флота?» «У меня тут...» Могут быть мои люди, пленные. Этим займутся. Десантник продолжил обход ангара. Налет германских парашютистов на аэродром был просто разрушительным. Вышка управления горела до сих пор, и рядом с ней горели грузовые машины. Добрый лейтенант видел это, потому что сидел на пареле Юнкерса. Ударная группа парашютистов германских ВВС Заканчивал зачистку объекта. обер знал, подсознательно чувствовал, что его людей уже нет в живых, но боялся поверить в это, в то, что он из-за глупости, из-за глупого желания освободить белых заложников, угробил всю свою группу. Ненависть не давала ему свалиться без сознания от ранений на этом проклятом африканском солнце. Наврепив скоростные машины со всех сторон, к самолету подъехали десантники. С собой у них было два мешка. Оберлейтенант лейтенант смел подняться с трапа, на котором сидел, чтобы взглянуть на мешки. Одно было тело дьякона Макумбы, в другом — этого священника. — Где мои люди? — спросил обер-лейтенант у одного из десантников. — Здесь должны быть белые мои люди, военные моряки. — Понятия не имею, папаша, — ответил молодой парашютист. — Никаких белых, кроме тебя и этого ханурика, мы не видели. — Еще и нас спрашивают, где его группа, козел земноводный, довольно громко сказали за спиной. Обер-лейтенант повернулся, чтобы врезать как следует на халу, но его руку без труда перехватили. — Э, прекратить! Командовавшие парашютистами, Явный элитный взвод, отряд внедрения. Офицер посмотрел на тела в мешках, удовлетворенных, и хвинул. — Дело сделано, уходим. — У меня тут могут быть мои люди, — сказал оберлейтенант. Пленные. — Пленные? — переспросил парашютист, что был оформленным издевательством и насмешкой. — Если бы они тут были, мои люди нашли бы их. Скорее всего, они остались... В помеченном лагере. — Забудьте. Утром на лагерь сбросили вакуумную бомбу. Не самый худший погребальный костер, сударь. Парашютист раздраженно махнул рукой. что встали. Быстро, быстро. Через две недели на побережье нашли Валя и Суареса. В одиночку, без поддержки. Они прошли всю неконтролируемую территорию и вышли к побережью. С собой они принесли тело Ностица и рассказали о произошедшем в лагере бое. Они готовились к повторному штурму лагеря, когда упавшее на землю солнце выжгло весь лагерь тла и осталось только отходить. Это позволило морским спецназовцам быть, если и не победителями, то, по крайней мере, не посмешищем. Никаких мер по поводу детей принято не было. По крайней мере, никто из военных ничего не узнал про них».